Глава седьмая. Сколько очков вы набрали? Эпиграфы. Мы полностью упускаем из виду тот важный факт, что успехи, которые общество вознаграждает, достигаются ценой сокращения индивидуальных особенностей. Многие, слишком многие аспекты жизни, которые тоже нужно прожить, валяются в чулане среди пыльных воспоминаний. Карл Густав Юнг Это небольшая, но очень интересная группа людей, которые принимают сознательные решения насчет своих отношений с миром работы. Многим из этих людей за сорок. Они вложили массу времени и усилий в свою карьеру и пришли к выводу, «Не вижу, что в будущем это принесет что-нибудь хорошее». Джеймс Портвуд Я принадлежал... к странному сорту людей, которых метко описывали так. Они проводят жизнь, занимаясь тем, к чему питают отвращение, чтобы заработать деньги, которых не хотят, чтобы покупать вещи, которые им не нужны, чтобы производить впечатление на людей, которые им не нравятся. Эмиль Гавро Примечание. Эмиль Гавро, 1891-1956 годы. американский писатель и публицист Беда с крысиными гонками в том, что даже выиграв ты все равно остаешься крысой Лили Томлин Примечание Мэри Джин Лили Томлин 1939 года рождения американская комедийная актриса сценарист и продюсер обладательница премий Эмми, Тони и Грэмми Конец примечания Как ваши успехи? То есть, как у вас идут дела по сравнению с другими? Хвастается ли вами ваша мама? Или рассказывает своим друзьям, что вы все еще ищете себя? А как насчет веселья и удовольствия? У вас с этим уже все в порядке? Или вы откладываете все самое хорошее и, засучив рукава, занимаетесь тем, что правильно? А может, жизнь была интереснее в прошлом, когда вы находились в пути, а не сейчас, когда достигнут пункт назначения. Будущее увлекает вас так же, как прежде. Хотите ли вы, чтобы ваша жизнь шла и дальше так, как идет сейчас? Или вы готовы к чему-то новому, но не знаете, что это? А может, знаете, но считаете это неосуществимым? Согласны ли вы с утверждением, «Тот, кто приходит к смерти богатым, всегда выигрывает»? Соглашались ли с этим когда-нибудь или мечтаете найти новый способ выигрывать вне чувства конкуренции, вне материальной выгоды? Все эти годы вы тяжело работали, чтобы достичь цели и в середине жизни подняли на миг голову посмотреть, где находитесь. Оглядываетесь и ничего не понятно, только больше вопросов. Если вы еще не чувствуете, что добились успеха, то можете думать, получится ли у меня когда-нибудь? Или нужно списать потери и сдаться? Если же некоторые цели достигнуты, можете удивляться, у меня уже получилось? И даже понимая, что успех за вами, все равно иногда сомневаетесь, оно ли это? Одни и те же тревоги поднимаются в душе и благополучных, и не добившихся успеха людей. К чему вы пришли? Что в итоге имеете, куда направляться дальше, правильную ли жизнь выбрали и как быть с этим сейчас? Обескураживающие вопросы. Если вы отказываетесь двигаться дальше, пока не найдете ответа, поздравляю вас с мудрым решением. Правила успеха изменились, хотя вы и не заметили. И разумно уяснить новое, прежде чем делать следующий шаг. В чем же проблема? Вы не можете понять разницу между тем, что хотите, и тем, что мир хочет от вас. Здесь, в середине жизни, эти вещи начали расходиться, и это становится источником неудовлетворенности. Видите ли, вы хотите быть победителем. Все хотят. Вы хотите быть признанным, богатым, состоявшимся или все вместе. У вас нет намерения пересматривать эти ценности. Кто бы сомневался, что настоящий вы к ним стремитесь. Но настоящий вы также начинаете стремиться к другому, путешествовать, уделять время семье, создавать что-то оригинальное, пробовать себя с той стороны, на которую прежде не было времени. Но за жилье так не заплатишь, верно? Вы будете выглядеть идиотом, если сойдете с пути успеха. Но, может, тем не менее, осмелиться? Внутренние конфликты раздирают вас. Позвольте мне первым делом заверить, что вы вряд ли ошибались до сих пор, будь вы корпоративный юрист, зарабатывающий миллион долларов в год, или пляжный бездельник. Почему? Потому что вы были околдованы, вами двигали силы, к которым вы не имели отношения, и управляли импульсы, которых вы не понимали. В этой главе будут описаны некоторые моменты, влиявшие на вас. Вы поразитесь тому, что жили в окружении, из которого не выбраться, и поймете, что должны полностью простить себя, ведь в этой ситуации можно было только сдаться. Однако, независимо от того, куда вы двинетесь дальше, ничто из сделанного не было напрасным. Любой путь, выбранный вами ранее, Даже ваши так называемые ошибки окажутся столь полезными в будущем, что однажды начнут восприниматься как исследование, в котором вами руководили. Осознав это, вы гораздо лучше станете понимать, где вы и что предпринимать дальше. Все эти конфликты свидетельствуют о том, что вы вступили в новую эру своей жизни. Впервые вы можете и должны сосредоточить внимание на том, что делаете. Это ваша вторая жизнь. Главное, что берем в расчет. Большинство людей с детства отлично знают, что означает победитель. Тот, кто добился того, чего должен был добиться, чтобы это ни было. Достичь успеха, не только заработать много денег или получить награду, но и занять положение в обществе и завоевать одобрение семьи, друзей и родственников. Кто решает, что определяет победителя и откуда известно, что вам надлежит делать и чего достичь. Каждое общество определяет это для своих членов с помощью таких инструментов, как одобрение и неодобрение. Одобрение чрезвычайно много значит в раннем возрасте. Если вы помните детство, то знаете, что одобрение было восхитительно, а неодобрение – мучительно. Это превращало их в самый действенный инструмент обучения в возрасте, когда дети активнее всего овладевают знаниями, восприимчив ученик, который мотивирован усваивать то, чему его хотят научить, жаждет одобрения и страдает от неодобрения. Так вводится в рамки природная любознательность, которая иначе завела бы его в самостоятельные исследования и подвергла опасности. Но если вас замкнули в этот мир одобрения и неодобрения, вы фокусируетесь больше на поощрениях и наказаниях, нежели на собственных интересах. К сожалению, эта надобность в одобрении может быть нескончаемой. Вместо того, чтобы обеспечить постоянное ощущение, что все у вас хорошо, одобрение исчезает в колодце неуверенности в себе, который был вырод неодобрением. Именно эта движущая сила лежит в основе стремления к успеху. Она же часть раннего воспитания каждого ребенка. Пока вы только формировались, это могло быть хорошим стимулом, но вы росли, взрослели, и одобрение становилось недостаточно. Было время, когда вы из кожи лезли, чтобы учитель поставил отличную оценку. А теперь вам все равно. Не так давно вы охотно просиживали полночи за работой в обмен на то, что босс погладит вас по головке. А сейчас просто идете домой с ощущением, что вас использовали. Вы умудрены опытом и гораздо лучше, чем раньше понимаете, как все обстоит. Когда зазвучат трубы и взовьется флаг, уже нельзя ожидать, что вы, не раздумывая, радостно ренетесь в атаку. Возможно, расставаться с работой вам и не хочется, но уж произвести впечатление, как прежде, вы явно не стремитесь. Скорее всего, вы поняли, что морковка, висящая перед носом, все время отодвигается. А может быть, куснули пару раз и обнаружили, что это всего лишь морковка? Всякий раз, завоевав приз, Вы чувствуете пустоту. То ли чего-то важного не хватает, то ли вам что-то обещали и не выполнили. Дело в том, что игра идет уже так давно, что вы переросли призы. Ребенка, которому они были нужны, больше не существует и некому их получать. К тому времени, как отец наконец меня одобрил, я уже перестал в этом нуждаться. Критик потерял свою власть, сказал Мэтью, менеджер в ресторане. Ваша заинтересованность в одобрении уменьшается, что вызывает смену внутренних ценностей, это мешает по-прежнему рваться к успеху. Возможно, вы еще не осознали этого, но стремление к хорошей жизни и стремление получить как можно больше очков во всех жизненных сферах противоречат друг другу. Вы все еще хотите успеха, Не исключено, что даже сильнее, чем когда-либо. Вы хотите достижений, денег и статуса, которые принесут уважение и восхищение окружающих. Но внезапно вас накрывает желание более сильное. Вы хотите намного больше, чем просто все это. Вы хотите, чтобы личная жизнь приносила вам радость. Вы хотите иметь возможность следовать мечтам, никак не связанным с успехом, Естественная любознательность, которую искусственно ограничивали, пока вы были ребенком, росла из вашей индивидуальности. Индивидуальность начинает проявляться снова, требует для себя больше, чем от нее ждали старшие, и не собирается впредь оставаться в загоне. Назревает серьезный конфликт, в котором возможны два победителя. Вы столкнулись с выбором «мир», Или индивидуальность, который часто встает перед человеком среднего возраста. Что важнее для счастья? Место, которое вы занимаете в племени или ваше внутреннее самоощущение? Объединить это практически невозможно. Вы не определяете самостоятельно свой ранг. Занимаясь любимым делом, вы концентрируетесь не на одобрении, а на своей работе. Ну, как я справляюсь? Вопрос уместный только, если вы хотите нравиться другим. Как же разрешить этот конфликт? Для начала нужно понять драму, которую вы написали. Скрытая драма – секретная стратегическая цель. В основе каждого усилия, приложенного для достижения успеха, скрывается драма с началом, серединой и концом. начале вы оцениваете задачу, в средней части боретесь изо всех сил с противодействующими силами, в финале либо воспаряете к триумфу, либо скатываетесь к поражению. Финальная сцена разыгрывается как раз к середине жизни. Если бы не эта драма и не эти ценности, вы бы сейчас не испытывали разочарование, а то и поражения. Драма готовила вас к триумфу, славе и радости. Она стояла за стремлением добиться чего-то в жизни и за надеждой на достойное воздаяние. «Я должна была бы уже стать знаменитой», рассказывала одна актриса. «Мне дают множество небольших ролей, меня очень хвалят, но в моем возрасте этого недостаточно. Страшно даже произнести, но, похоже, карьера моя...» Не удалась. Мой бизнес идет неплохо. Некоторые сказали бы, даже лучше, чем неплохо, но я по-прежнему предприниматель-одиночка, а индустрия наша меняется. Чувствую, в будущем ждут трудности. Возможно, придется начинать все сначала. Не этого я ожидал к сегодняшнему дню, рассказывал владелец оптового магазина электронных запчастей. Откуда мы взяли этот график? От кого получили определение успеха? Наши представления об успехе и провале пришли из разных источников. Биология, ситуация в семье, ваши ровесники, даже страна, в которой вы выросли, все это судьи на Олимпиаде успеха, проходящей в вашей голове. Давайте рассмотрим, Каждый из факторов влияния по очереди. Биология и успех. Хотя мы больше не живем в мире, где мужчины борются физически за обладание женщинами, где женщины выбирают только победителей, где выживают только самые здоровые, только самые сильные, добывают себе достаточно пищи, не стоит недооценивать роль биологии в стремлении к успеху. Идеи и технологии могут изменяться очень быстро, но позади всегда тащится биология. Эта сила по-прежнему в нас присутствует. Стремление к действию, особая напряженность, ощущение, что ставки высоки. Мы готовы бороться, чтобы получить что-то, как только вычислим, что же это такое. Природа накачивает нас желанием действовать. подготавливает сцену, где мы разыгрываем свою драму. Все, что нам нужно, это выучить роль. Семья, в которой мы родились, снабжает нас текстом пьесы. Семья и успех. Моя мать так тяжело работала, чтобы я учился в лучших юридических школах. Я не мог ее разочаровать. Адвокат для нее был просто пределом мечтаний. рассказывал мне недавно очень несчастный юрист. Что же любил он сам? Культуру разных стран, путешествия, туризм, преподавание и писательское дело. А, предположим, он добился бы успеха в какой-то деятельности, связанной с этими сферами? А если бы сделал отличную карьеру, создал собственный бизнес, путешествовал бы по всему свету, читал по контракту лекции о культурных особенностях многонациональных корпорациях, писал книги. «Она бы сказала, что это слишком богемно», — ответил он. «Каждая жизненная цель — есть тонкий баланс между вами, вашими желаниями, способностями, даже необходимостью сопротивляться внешнему давлению и с семьей, где вы выросли». В целях, которые вы себе ставите, заложено и намерение воздействовать на кого-то. Возможно, на кого-то из родителей, чтобы завоевать расположение или, наконец, доказать, что на ваш счет ошибались и вы стоите большего. Иногда семья недвусмысленно дает понять, чего от вас ждут. В соответствии с принятыми дома установками вас направляют. «Поступай в правильный университет». Встречайся с правильными людьми, получай хорошие оценки, добивайся успеха в спорте. Все, чтобы у вас сложился достойный брак, респектабельная карьера, чтобы вы хорошо зарабатывали и сумели послать детей в правильные университеты, чтобы они смогли сделать то же, что и вы. Иногда цель вполне ясна, но родные не потрудились объяснить, каким образом ее достигнуть. Говорили – Разбогатей, стань врачом или юристом, но сами не знали, как этого добиваться. Иногда цель неопределенная, хотя и понятная. Мне говорили в семье «стань кем-то», где, в какой области, неважно, но ожидалось, что я подымусь на самый верх, достигну чего-то. А иногда трудно понять, чего от вас хотят. потому что они так запутались, что сначала искренне нацеливают вас на успех, а когда вы встаете на этот путь, начинают пугаться и пытаются тянуть вас назад. В некоторых семьях вообще совершенно не задумываются, даже изредка, счастливы вы или нет. От вас требуется забыть о себе и дать им то, что хотят они сами. Вы неохотно соглашаетесь, тянете время – В конце концов, без энтузиазма исполняете их волю. Их эгоизм настолько обиден, что вы готовы наказать себя, чтобы наказать их. А есть семьи, где со временем понимаешь, твоя полная неудача, единственное, что их по-настоящему порадует. Ничто другое их не удовлетворит. В любом случае, вы вступаете в жизнь в контексте истории семьи, и пытаетесь исправить то, что происходило на сцене до вас, и о чем, возможно, не имеете ни малейшего представления. Может быть, ваш отец страстно хотел доказать что-то презирающему его старшему брату, но это не получилось? Вы чувствуете, что он потерпел неудачу, даже не зная ее сути, и пытаетесь преуспеть ради него? Или мать взваливает свои мечты на вас, потому что никто больше их не реализует? Или родители были настолько успешны, что понять, как достичь их уровня, было трудно? Или были так несчастны, что вы бессознательно боялись их в чем-то превзойти? Вы улавливаете желания своих родителей, а эти желания, в свою очередь, основаны на том, как они воспитывались, где росли, Какие мечты, разочарования и опасности присутствовали в их отношениях с их родителями? В детстве вы впитывали эти ценности, не подвергая их сомнению, но взрослеешь обычно в иной среде и приобретаешь какие-то собственные ценности и стремления. Тем не менее, сознательно или бессознательно вы стараетесь изо всех сил сделать все возможное. Адвокат, которого я упоминала выше, отлично все понимает. Раньше адвокатская карьера считалась и была великолепной. Сейчас это уже не так. Количество рабочих мест уменьшилось. При этом действующие адвокаты массово бросают свое ремесло. Текучесть кадров, вызванная неудовлетворенностью в работе, у юристов одна из самых высоких. Но мама адвоката помнит времена, когда эта профессия гарантировала положение в обществе и благосостояние и хочет, чтобы сын был адвокатом. Он знает, что мать заблуждается, но не может огорчить ее. Это встречается чаще, чем вы думаете. Слепой ведет виноватого. Отказываюсь играть. Если вы думаете, что можно просто игнорировать, Как все это устроено, Бог вам в помощь. Попробуйте поступить по-своему. А вас не скажут «независимый», а поставят клеймо «неудачник». Это трудно пережить, когда личность еще только развивается. Вы стремитесь к успеху, как его понимает ваша семья, потому что вас оценивают в соответствии с семейными установками. Нейтралитет в этих стенах невозможен. Не поможет, даже если объявите во всеуслышание, что не одобряете дурацких ценностей семьи или смеетесь над ними. Эта драма написана гораздо раньше, чем у вас появилась способность протестовать. Поневоле участвуя в ней, вы еще крошечным ребенком приняли решение на всю дальнейшую жизнь. Ваши ровесники и успех. Друзья привносят еще один важный элемент заставляющий вас стремиться к успеху, соревнования. Захочется попинать себя? Взгляните на своих самых успешных одноклассников. Это может вывести из равновесия в любой момент. Ваш отец упомянул, что вашего друга повысили по службе. Вы получили поздравление с днем рождения или сообщение о прибавлении семейства от однокашника. Вы автоматически включаете сравнение. Вы достигли большего, или они? Вот от чего так ужасны встречи выпускников. Теоретически вас туда влекут теплые чувства: увидеть знакомые лица, вспомнить приятные моменты, узнать, что у кого происходит в жизни. Так почему же вы так волнуетесь по поводу веса, придевшей шевелюры, продвижения в карьере, удачного брака или его отсутствия? Вы не можете не сравнивать себя сегодняшнего с собой в школьные годы. Если вы были красавицей, хотите, чтобы все видели, что вы не подурнели. Если у вас была романтическая любовь, досадуете, что она прошла. Были круглым отличником, чувствуете себя неудачником, что не пришли к высотам в своей профессии. Вы боитесь, что одноклассники начнут говорить «Да ладно!» «Ты же окончил лучший университет, работал в лучших компаниях, мог бы и большего достичь? Или станут сочувствовать вашему недовольству жизнью? Да брось ты эту работу и стань фотографом, если так хочешь!» Настоящая правда кроется в том, что у них самих творится в жизни. В конце концов, сами-то работу не бросают? Или если все у вас сложилось отлично, и вы приходите навстречу, гордясь собой, то вскоре замечаете, что вызываете у многих огорчение. Они расстраиваются, сравнивая себя с вами, а вы-то хотели быть со всеми на дружеской и равной ноге. Однако, когда кто-то выигрывает, кто-то должен проиграть. Так работает система очков. Ровесники оказали огромное влияние на то, как вы определяете успех, даже если вы были изгоем и не имели шанса войти в круг избранных. Если над вами потешались и не принимали в компанию, одноклассники были для вас врагами. Они обижали и унижали вас, и из-за них вы возжаждали такого успеха, который просто размазал бы мучителей по стенке. Размах ваших фантазий об успехе свидетельствует о том, сколько боли вы пережили в ранние годы. Настанет день. когда я буду таким успешным и знаменитым, что они прочтут обо мне и умрут от зависти. И если позвонят, чтобы возобновить старое знакомство или что-то им будет нужно, я скажу, что не помню, кто они такие. Другими словами, большая победа. Америка их очень любит. Америка и успех. Уникальная история страны, где вы выросли, имеет прямое отношение к тому, в чем измеряется успех, или к факту, измеряется ли он вообще. Личный успех обычного человека – относительно новая историческая концепция, и можно утверждать, что Соединенные Штаты первыми представили эту концепцию на мировой сцене. В отличие от стран, откуда эмигрировали наши предки, Америке повезло с богатыми природными ресурсами, отсутствием врагов у границ и с массой предприимчивых независимых активных иммигрантов. Подобного не знала история. Жизнь в мире, откуда прибыли эти иммигранты, была в целом устойчивой и практически не поддавалась изменениям. Вы знали, кто вы и кем будут ваши дети, потому что продвижение вверх или вниз по социальной или финансовой лестнице было почти невозможным. Конторщик не мог стать князем, и мало кто из трубочистов попал бы в конторщики. Некоторые принимали существующее положение как данность, но те, кто не мог выносить такой жизни и был готов поменять стабильность на возможности, приехали в Америку. И встретили сбывшуюся мечту. Бескрайние земли, доступные для владения простым людям, В городах, упорно работая, можно было улучшить свою жизнь и жизнь своих детей. В Европе не существовала традиции успеха, достигнутого обыкновенными людьми. В Америке мало что есть, кроме этого. Это может быть тяжким временем. Теоретически, здесь вы можете стать победителем, неважно, с какой точки стартовали, так что надежды высоки. Если вы бедны в Европе или Азии, Причина в невезении. Но если вы не стали победителем в Америке, это ваша вина. Вы прошляпили свои возможности. В результате мы стали превозносить соревнования, как ни одна страна до нас. Мы поклоняемся сильнейшему в спорте и бизнесе, Титану, в сравнении с которым все остальные пигмеи. Мы изобрели понятие команды победителя в бизнесе, взяв за модель футбол, где босс – это тренер, и мы стремимся к выигрышу для него. Больше, чем в любой другой стране мира, откуда приехали наши деды, мы ценим человека-бойца, атлета, крупного игрока. В любом книжном магазине, куда ни кинь взгляд, вы увидите, как победить в любви, в финансах, в жизни, как разгромить страх и сомнения в себе, как достичь вершины».